Малышка Ке, о чём ты задумалась? Она вздрогнула и испугавшись вскрикнула. Обернувшись, Ке быстро выпрямила спину и поклонилась. Молодой господин? О чём ты задумалась? Одзинься отошёл в сторону и сел в кресло. По привычке он положил ногу на ногу. Смотря на маленькую лалиту перед ним, он видел лишь маленькую девочку. Дзюньсе не мог заставить себя не пошучивать над ней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 Она внезапно почувствовала, что этот придурок, вечно кричавший на неё по любому поводу, стал самым близким ей человеком. Эта перемена была для неё странной и необычной. Она смогла лишь обнять его. Тепло, исходившее от Дзюньсе, заставило её не думать о грусти и проливном дожде снаружи. Через какое-то время Дзюньсе её погладил по голове и сказал, «Иди и отдохни хорошенько. Тебе нужно хорошенько выспаться»